Голова тринадцатая. Понятия не имею, сколько кругов я накрутила у озера, пока не заметила впереди скамейку. Именно тут, пару недель назад, я встретилась с Гэвином. Я сажусь на скамью, а мысли мои вновь возвращаются к Гэвину с Адрианой. И как только я не разглядела, что он по-прежнему её любит. Мне невольно вспоминается. Какой красавицей выглядела Адриана в своём коктейльном платье. Разве можно нас сравнивать? Подивившись собственной глупости, я встаю и направляюсь к выходу из парка. В этот момент на лицо мне падает дождинка. Пока я успеваю добраться до кафе Джо, дождь уже льёт, как из ведра. Бросив взгляд в окно, я вижу, что за столиками сидят постоянные посетители. И мне становится грустно при мысли о том, что в скором времени это кафе закроется. Откуда в нашей жизни столько перемен? Разве нельзя, чтобы всё следовало своему неизменному порядку? Я прохожу мимо Антонио, и слёзы у меня на щеках смешиваются с каплями дождя. От стоянки возле книжного отъезжает чёрный внедорожник. И моё сердце замирает, когда я вижу, что дверь в магазин распахнута настиж. Внезапно рядом появляется Гэвин. «Джун!» — кричит он. «Я тебя уже обыскался! Я хотел заглянуть к тебе в магазин, а тут...» Он молча кивает на открытую дверь. Хоть меня и пугает перспектива кражи, я невольно думаю о том, что даже в дождь Гэвин выглядит всё так же неотразимо тогда как я наверняка напоминаю сейчас промокшую крысу. Джун. Кто-то забрался в магазин. Он бросается вперёд, а я спешу за ним. Шагнув через порог, я замираю на месте. Книжные полки перевёрнуты, а книжки в беспорядке валяются на полу. Здесь же рассыпаны бумаги, которые я так тщательно раскладывала по коробкам. «Кто мог это сделать?» — спрашивает гэвин Я без сил опускаюсь на пол и начинаю разбирать груду книг и документов. Всё, на что я потратила не один день усердного труда. Гевин кладёт руку мне на плечо. «Давай я тебе помогу?» «Нет», — качаю я головой. «Я и сама прекрасно справлюсь». «Джун, я останусь тут в любом случае». «Не могу же я бросить тебя одну. Что, если эти люди вернутся? Тебе нужно написать заявление в полицию?» «Конечно», — говорю я дрогнувшим голосом. «Гэвин, я получила сегодня письмо из банка, из моего бывшего отдела. У тёти накопились огромные долги. На синюю птицу в любой момент могут наложить арест». «Что?» Гэвин явно потрясён этой новостью. «У меня почти не осталось времени», — продолжаю я. «Возможно, если я продам квартиру и потрачу все свои сбережения, мне всё-таки удастся удержать магазин на плаву. Но шансы, если честно, невелики». «У меня тоже есть кое-что в запасе», — говорит гэвин «Вряд ли там останется много после того, как я выкуплю долю Адрианы. И всё же я мог бы тебе помочь». нет Вырывается у меня. «Конечно, это очень мило с твоей стороны, но ведь тебе нужно думать о ресторане». «Когда ты узнаешь?» «Когда будет, ясно, хватит ли тебе денег?» «Очень скоро», — отвечаю я. «Скорее всего, уже завтра я вылечу в Нью-Йорк, чтобы поговорить со своим другом Питером. Он бухгалтер, а мне потребуется провести серьезные расчеты». «А как насчет этого?» Гевин кивает на груду книг и бумаг. «Похоже, тут что-то искали. А вдруг они решат вернуться? Тебя это не пугает?» «Ещё как пугает!» Впервые за всё время я решаюсь рассказать ему о переписке между Руби и Маргарет Уайс Браун и о тех подсказках, с помощью которых я нахожу очередную пару писем. Я говорю об Энтоне Магнусоне, и о Виктории Магнусон, которая просила меня быть поосторожнее с её дочерью Мэй. «Должно быть, в магазине спрятано что-то очень ценное», задумчиво произносит гэвин «Не знаешь, что это может быть?» Я смотрю на полки, на которых выстроились первые издания. Они так и стоят в целости и сохранности. Я перевожу взгляд на пол, на груду разбросанных книг, и ворох бумаг. «Кто бы это ни был, — замечаю я, — он, скорее всего, ушёл отсюда с пустыми руками. Я подхожу к полке, чтобы взглянуть на самые ценные экземпляры. Если бы эти люди хотели поживиться, они бы забрали старые тома. Но они, судя по всему, искали что-то ещё. Почему бы тебе не продать эти книги, раз они такие ценные?» предлагает Гевин. «Так ты сможешь оплатить часть долга?» «Это всё равно, что продать кусочек души самого магазина, качаю я головой». Гевин, понимающе кивает. «Что тогда?» — спрашивает он. «Не знаю, но думаю, что ты прав, и в магазине действительно кроется нечто ценное. Если это так, то я его найду». Я поворачиваюсь к лестнице, которая ведёт в мою маленькую квартирку. Мне пора собираться в дорогу. «Подожди!» — подходит ко мне Гевин. «Сначала нам нужно поговорить. То, что ты видела сегодня на кухне... Словом, это не то, о чём ты подумала». Я отвожу взгляд в сторону. «Тебе вовсе не нужно...» «Нет, нужно. Ты всё неправильно поняла». «Мы с Адрианой действительно расстались». «Но я подумала...» «Сегодня вечером она идёт на свидание». «На свидание?» «Да». На лице у Гевина сияет довольная улыбка. В самолёте она познакомилась с каким-то парнем, и у них сразу всё закрутилось. Он пригласил Андриану в ресторан, и она купила себе пару вечерних платьев. Ей так хотелось произвести на него впечатление, что она примчалась ко мне, чтобы спросить, что ей лучше надеть. «Вот оно что!» — улыбаюсь я. «Должна признать, когда я увидела, как ты расстёгиваешь её платье, застёгиваю её платье!» «Ясно! В общем, когда я увидела вас вместе, то почувствовала себя полной идиоткой!» гэвин с улыбкой смотрит на меня. «Мы оба знаем, что пора, наконец, расстаться. И в жизни, и в бизнесе. Мы навсегда останемся близкими людьми, но каждому из нас нужно своё пространство. Невозможно жить, когда всё делаешь с оглядкой на другого. Вот почему Адриана вновь предложила продать мне свою долю. И я согласился. «Согласился?» — вырывается у меня. «Да», — улыбается гэвин «Я всегда буду признателен ей за то, что она помогла мне создать такой замечательный ресторан». Но пора уже перейти к следующей странице. Он внимательно вглядывается в моё лицо. «Помнишь, на острове мы говорили о том, что могли бы объединить наши силы? Превратить твой книжный и мой ресторан в гибрид кафе и магазина? Я киваю, а в душе у меня вновь пробуждается надежда». «Так и вот, мы действительно могли бы это сделать», продолжает гэвин При условии, конечно, что ты этого всё ещё хочешь. «Хочу», — говорю я с некоторой опаской. «Вот только...» «Только что?» — потирает он лоб. «Я ведь даже не знаю, удастся ли мне спасти магазин», — замечаю я. «Поверь, я сделаю всё, что в моих силах, но ситуация очень напряжённая, и мне бы не хотелось перекладывать свои долги на Антонио». Что, если это погубит и твой бизнес? Опыт подсказывает мне, что подобное слияние может быть очень рискованным. Вдобавок, ты уже пытался вести дела с... с тем, кого я люблю? Краска бросается мне в лицо. Неужели он и правда сказал, что любит меня? Что ж, в чём-то ты права, — говорит Гэвин. Похоже, тебя беспокоит, что мы можем оказаться в той же ловушке, в которую когда-то попали мы с Адрианой. Но ты должна понимать, он сжимает мои руки. То, что происходит сейчас между нами, ничуть не похоже на то, что было у меня раньше. Я даже сравнивать не хочу. Я просто пытаюсь сказать, пусть и не очень внятно, о своих чувствах. Видишь ли, я не из тех, кто умеет гладко признаваться в любви. Тем более, что мне приходилось делать это всего три раза. И первый раз я сказал об этом в одиннадцать лет. «Надеюсь, я правильно тебя поняла?» Улыбаюсь я. Он кивает. «Мы встретились всего три недели назад. Но я смотрю на тебя и думаю...» Словом, я не могу отпустить тебя из Светла, не сказав, что окончательно потерял голову. «У меня вырывается полувсклип, полусмешок. Но мне всё равно...» Ничто уже не в силах испортить этот момент. Не знаю, что и сказать. Скажи, что влюблена в меня так же сильно, как и я в тебя. Это правда. Улыбаюсь я сквозь слёзы. Даже не думала, что смогу испытать такое чувство после всего, что мне пришлось пережить. Об этом мы ещё потолкуем. Он бережно касается губами моего лба. Ты для меня настоящая загадка, Джун Андерсон. И мне не терпится поскорее её разгадать. Это я тебе обещаю. Улыбаюсь я в ответ. Вот и прекрасно. Гэвин бросает взгляд на часы, которые стоят на каминной полке. Они правда показывают четыре? Или у меня плохо со зрением? Правда. Проклятие! Я спалил свой хлеб. Лепёшки наверняка превратились в угольки если только кто-нибудь из официантов не сжалился надо мной и не вытащил их из печи. «Ох, прости, ради бога!» Гэвин крепко обнимает меня. «Сегодня я с удовольствием съем всё до последнего уголька». «До встречи!» — добавляет он, направляясь к двери. «До встречи!» — улыбаюсь я ему вслед.